страница 68 плодовые культуры яблоня Яблоня – одна из наиболее распространенных плодовых пород в мировом плодоводстве возделывается на площади 5 миллионов гектаров в ссср яблони ведущие плодовые порода выращивается на площади 2 миллиона триста тысяч гектаров с ежегодным воловым сбором плодов от 6 до 8 млн тонн. Широкое распространение ее обусловлено рядом ценных свойств, высокой урожайностью и качеством плодов, их лёжкостью и транспортабельностью, удовлетворительной зимостойкостью и другим. Хозяйственное значение Ценность плодов яблони определяется содержанием в них сахаров, органических кислот, витаминов и других биологически активных веществ. Плоды содержат 7,9-16% сахаров, 0,2-0,9% органических кислот, Винная, щевелевое, лимонное, яблочная. 0,6 0,26% дубильных веществ. Витамина С 16 мг%. B1, B2, А, ПП. Макроэлементы в миллиграммах на 100 граммов мякоти калий 248 кальций 16 магний 9натрий26 сера 5 фосфор 11 хлор 1 микроэлементы мкг на 100 граммов мякоти алюминий 110 бор 245 ванади 4 Железо 630, йод 2, марганец 47, медь 110, молибден 6, никель 17, рубидий 63, втор 8, хром 4 и цинк 150. Яблонебогатые П активными соединениями катехинами 110-750 миллиграмм процентов из установленных п активных катехинов 12 форм способствуют снижению кровяного давления в сочетании с витамином С они предупреждают ряд заболеваний эти вещества регулируют пористость капилляров уменьшают опасность внутренних кровоизлияний п активные соединения совместно с витаминами С и Б полевая кислота и пектиновыми веществами, содержащимися в яблоках, обладают антирадиоактивными свойствами. Яблони – хороший бедонос. Один гектар яблоневого сада дает до 50 килограммов меда. Особенности биологии Около 50 видов яблони произрастает в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки, в том числе 18 видов в СССР. Яблоня – одна из долговечных плодовых пород, 20-50 лет, с длительным периодом плодоношения, 10-30 лет. Плоды транспортабельны. Хранятся продолжительное время, имеют высокие вкусовые достоинства. Известно свыше 20 тысяч сортов. В СССР районировано около 325. Все сорта относятся к одному культурному виду яблони домашней. Летние сорта созревают с середины до конца августа и готовы к потреблению сразу после съема хранятся вне холодильника 1-1,5 недели. Страница 69. Осенние сорта созревают с начала до середины сентября и приобретают лучшие вкусовые качества через 2-3 недели после съема. Могут храниться 2-3 месяца. Зимние сорта, готовы к съему в конце сентября-начале октября, Лучший вкус приобретают через один месяц или более после съема. Могут храниться до второй половины зимы или до весны. По времени вступления в плодоношение различает группы сортов. Скороплодные, плодоносящие на третий 4 год после посадки, Боровинка, Папировка, Мелба, Уэлси. Среднеплодные, начинающие плодоносить с 6-8 лет, антоновка обыкновенная, суслейбская и позднеплодные, вступающие в плодоношение на 9-11 год Бабушкина. По размерам надземной системы сорта делят на высокорослые, среднерослые и низкорослые. Высокорослые сорта Имеет более выраженную стволовость, большие размеры кроны, позднее вступление в плодоношение и большую долговечность. Анис серый, анис алый и другие. У низкорослых сортов быстро прекращается рост надземной системы и проводник теряется в раннем возрасте, они скоро плодные, долговечность растений небольшая пипин шафранный, уэлси и другие. Пробудимость почек и ветвляемость побегопроизводительной способности сортов сильно варьирует Степень проявления этих свойств влияет на габитус кроны, ее особенности, а также тип плодоношения. Эти особенности ветвления учитывают при разработке сортовой обрезки. Долговечность многолетних обрастающих ветвей, плодовые прутики, копьеца, кольчатки, плодушки, смешанные обрастающие ветви, колеблется от 2 до 18 лет и зависит от сорта, агротехники и климатических условий. По пробудимости почек, ветвляемости и типу плодоношения выделяют следующие группы сортов. Первое. Сорта, плодоносящие, в основном на плодовых прутиках и концах прошлогодних ветвей, ростового типа. Коричные полосатые, апорт и другие. Они имеют низкую пробудимость почек и слабое ветвление. Скелетные и полускелетные ветви обвисают под тяжестью плодов, и деревья в период плодоношения имеют округлую развесистую крону. Вторая. Сорта, плодоносящие преимущественно на кольчатках. Грушовка московская, боровинка, папировка. С высокой пробудимостью почек и слабой ветвляемостью. Скелетные и полускелетные ветви прочны и выдерживают большой урожай плодов. Третья. Спуровые сорта близки по своей биологии к сортам кольчаточного типа плодоношения. Побеги короче, толще, с укороченными между узлями. А побегов выше, быстро вступает в плодоношение, плодоносят регулярно и обильно. Распространены в южной зоне страны. Старкремсон, Рецпур, Голдспур и другие. 4. Сорта со смешанным типом плодоношения, формирующие урожай в основном на плодовых прутиках, копьяцах, плодушках, смешанных обрастающих ветвях и на концах однолетних приростов. Пипин шафранный, антоновка обыкновенная, осенняя полосатая, анис. Страница 70. -я. Пробудимость почек и ветвляемость высокие. Кроны загущаются и нуждаются в прореживании. Пятое. Сорта с боковым типом плодоношения. Большая часть урожая формируется на однолетнем приросте из боковых цветковых почек, а также на кольчатках и молодых плодушках. Сорта зимостойки с хорошим креплением скелетных и полускелетных ветвей. полученные гибридизации со сливолисной и сибирской яблони китайки долго и тунгус. Яблони свойственна периодичность плодоношения, проявляющаяся в чередовании урожайных и неурожайных лет. По склонности к периодичному или ежегодному плодоношению выделяет группы сортов: сорта плодоносящие ежегодно при высокой агротехнике, со смешанным типом плодоношения, сорта со слабо выраженной периодичностью плодоношения с боковым типом плодоношения, а также плодоносящие на плодовых прутиках и качатках. Сорта плодоносящие периодично с кольчаточным типом плодоношения, частично спуровые. Трудно поддаются переводу на ежегодное плодоношение. Большинство сортов завязывают плоды при опылении пыльцой других сортов. В коллективных и приусадебных садах обычно много сортов и их перекрестное опыление обеспечено, если достаточно пчел и других насекомых опылителей. Летние сорта яблони Мелба Сорт, выведенный в Канаде, из семян сорта Мекинтош. Дерево умеренной силы роста. Плоды массой 110-180 граммов. Интенсивно розового цвета. Полосатые. Мякоть белая, сочная, ароматная. Кисло-сладкая, прекрасного вкуса. Содержание сахара – 10,4%, кислот – 0,35%, витамина С – 21,6%. Начинает плодоносить на третий 4 год. Склонен к периодичному плодоношению. Плоды снимают в конце августа-начале сентября. Хранятся плоды до января. Зимостойкость средняя поражается паршой. Попировка, налив белый. Старинный сорт из Прибалтики. Дерево умеренного роста, плоды массой 100-200 граммов, сочные, приятного винно-кисло-сладкого вкуса. Они содержат сахара 9,4%, кислот 0,89%. Витамина С – 14-23 миллиграмм процентов. Созревает в конце июля-начале августа. Дерево вступает в плодоношение в возрасте 4-5 лет. Урожайность хорошая. Зимостойкость средняя, поражаемость вредителями и болезнями средняя. народное Сорт выведенный. В НИИ садоводство имени Мичурина. Бельфлёр. Китайка, скрещенная с папировкой. Дерево среднерослое. Плоды больше среднего размера. Мякоть сочная, средней плотности, ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса. Летнего срока созревания. Съёмная зрелость в конце августа. Хранят до конца сентября. Плоды содержат сахаров 10,4%, кислот 0,89%, арскорбиновой кислоты 17-30 мг. В плодоношение вступает на третий 4 год. Отличается ежегодной высокой урожайностью сорт зимостойки слабо повреждается вредителями и болезнями. Грушовка московская – старинный русский сорт народной селекции. Деревья средние или крупные, очень зимостойкие и долговечные, вступают в плодоношение на пятый-шестой год. Урожайность высокая, но плодоношение периодичное. Плоды созревают... С конца июня до начала августа. Плоды средние, массой 50-55 граммов. Или мелкие, при большом урожае. Светло-желтые, с красно-оранжевыми полосами. Мякоть сочная, кисловато-сладкая. Хранятся до 12-15 дней. Страница 71. Июльская черненко сорт, выведенный в ЦГЛ имени Мичурина, а низ алый, скрещенный с папировкой. Дерево сильно рослое, крона овально коническая раскидистое. Плоды средней величины, приплюснутые по форме. Окраска плодов желтовато-зеленая, с малиновым румянцем, покрыты сизым восковым налетом. Сорт скороплодный и урожайный. Плоды созревают не одновременно. Период их потребления в свежем виде – 2-3 недели, иногда больше. Поражаются паршой. Зимостойкость высокая. Осенние сорта яблони. Осенняя полосатая – штрейфлинг. Старинный прибалтийский сорт. Дерево мощное. Плоды массой 100-175 граммов, светло-желтые, с красным полосатым румянцем. Мякоть кремовая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса, сохраняется до ноября. Плодоносить начинает на шестой восьмой год. Сорт зимостойкий. Вредителями и болезнями поражается слабо, устойчив к парше, нуждается в перекрестном опылении. Боровинка. Боровинка крапчатая, харламовская. Старинный среднерусский сорт. Дерево среднерослое. Плоды массой 90-110 граммов, округлые, лимонно-желтые с красным полосатым или точечным румянцем. Мякоть желтоватая, сочная, приятного сладко-кислого вкуса вступает в плодоношение на четвертый-пятый год. Урожайность высокая. Съемная зрелость плодов наступает в конце августа. Хранятся до двух месяцев. Поражаются паршой. Коричная полосатая. Сорт русской народной селекции. Плоды средней величины, 70 граммов. Мякоть сочная, нежная, пряная. Кисло-сладкое, хорошего вкуса. Плодоносить начинает в 6-7 летнем возрасте. Урожайность средняя, периодичная. Съемная зрелость наступает в третьей декаде августа, первой декаде сентября. Плоды хранятся до октября, а в холодильниках и до декабря-января. Сорт транспортабельный, из плодов коричневого полосатого, Приготовляет высококачественные варенья и консервы. Мало подвержен грибным болезням, но сильно повреждается плодожоркой. Сорт зимостойкий. Бессемянка Мичурина. Зимостойкий сорт. Плоды крупные и средние, с ярко-красными полосами на зеленоватом фоне. Десертного качества. Мякоть нежная, сочная, ароматная. Съемная зрелость наступает в конце августа-начале сентября. В эти сроки плоды опадают, их необходимо снимать вовремя. Сорт иммунинг-парше. Зоренька. Сорт выведенный в НИИ садоводство имени Мичурина. Уэлси скрещенная с боровинкой. Районирован с 1986 года в Тульской области. Сорт позднеосеннего срока, созревания, скороплодный. Дерево среднерослое, с округлой кроной. Плоды средней и выше средней величины, овально-конические, с размытым розовым румянцем и красными полосами. Мякоть кремовая, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сорт высокоурожайный. Плоды хранятся до двух месяцев. зимостойкость средняя Устойчивость к парше высокая. Осенняя радость. Номер 11-2-8-2. Сорт, выведенный в НИИ садоводства имени Мичурина. Коричневая полосатая, скрещенная с Уэлси. Районирован с 1986 года в Рязанской и Смоленской областях ранне осеннего срока созревания. Кронные плоды, как и у коричневого полосатого. Скороплодный, вступает в плодоношение на четвертый год. Плоды хранятся до двух месяцев. Сорт устойчив к парше. Орловская полосатая. Осенний сорт Орловской зональной плодовой ягодной опытной станции Мекинтош, скрещенный с бессемянкой Мичурина. В 1988 году районирован в Московской области, с 1989 года в Воронежской и Липецкой областях. Дерево среднерослое, с округлой кроной. Плоды 130 граммов, продолговато конические с гладкой или слабо-ребристой поверхностью. Окраска зеленовато-желтая, с пурпуровыми или малиновыми полосами. Страница 72. Мякоть белая, нежная, средней плотности, очень сочная, кисло-сладкая. Сорт урожайный, скороплодный. Плоды высоких вкусовых и товарных качеств. В холодильнике лежат до декабря зимостойки. Анис алый они с бархатной. Старинный русский сорт. Урожайность, морозостойкость и засухоустойчивость сорта высокие. Деревья отличаются долговечностью. Плоды средние мелкие, приятного вкуса. Используют для приготовления моченых яблок и варенья. Дочь коричневого. Сорт, выведенный Мичуриным, Коричневая полосатые скрещенная с китайкой. Дерево среднерослое, узкопирамидальное. Вступает в плодоношение на 4-5 год. Плодоносит в основном на кольчатках. Плоды округлые или плоскоокруглые. Средняя масса 135 граммов. Окраска светло-желтая с полосатым румянцем. Вкус кисло-сладкий. Высокоурожайный, с резко выраженной периодичностью плодоношения. Плоды осыпаются при перезревании, хранятся до 30 дней. Сорт зимостойкий, устойчивость к парше средняя, устойчив к солнечным ожогам коры. Зимние сорта яблони. Антоновка обыкновенная. Старинный среднерусский сорт народной селекции. Ведущий сорт в центральных областях нечерноземной зоны. Деревья сильно рослые, долговечные. Плоды средние крупные, сочные, кисло-сладкие, с приятным характерным сильным ароматом, хранятся до января. Плодоносить начинает на 7-8 год, плодоношение ежегодное и обильное. Съем плодов во второй половине сентября, первой половине октября. Зимостойкий, засухоустойчив, слабо поражается паршой, нуждается в перекрестном опылении. Анис полосатый, анис серый. Старинный русский сорт. Сильно рослый, урожайный, морозоустойчив, засухоустойчив и долговечен. Вступает в плодоношение на шестой год. Плодоношение периодичное. Плоды среднего размера, транспортабельные, мякоть кисловато-сладкая с приятным характерным ароматом. Съемная зрелость наступает в конце сентября, хранятся до февраля. Сорт среднеустойчив к парше. пепин шафранный. Лучшие из сортов яблони селекции Мичурина. Дерево невысокое, плоды 90 граммов, кисло-сладкие, с приятным ароматом. Съемная зрелость в конце сентября, потребительская через полтора-два месяца. Сохраняется до марта-апреля. Плодоносить начинает на 4 пятый год. Урожаи высокие, ежегодные. Зимостойкость пониженная. Но после подберзания крона быстро восстанавливается. паршой поражается слабо. Нуждается в перекрестном опылении. Уэлси. Деревья умеренного роста, зимостойкие. Плоды массой 90-110 граммов. Сочные, кисло-сладкие, ароматные. Хорошего вкуса. В них содержится сахаров 8,7%. Кислот 0,32%. Витамина С 1421 21 мг. Плодоносить начинает на второй-третий год. Урожаи обильные. Плоды созревают в конце сентября. Хранятся до февраля-марта. Паршой не поражается. Долговечность деревьев 20-25 лет. ЗВЕЗДОЧКА В плодоношении вступает рана, урожайность средняя, морозоустойчивость посредственная, плоды округлые, желтоватого цвета с румянцем, мякоть сочная, кисло-сладкая. Съемная зрелость плодов наступает в середине сентября, потребительская – в октябре, хранятся до марта. БОГАТЫРЬ Сорт, выведенный в Центральной генетической лаборатории имени Мичурина. Антоновка скрещида с Ранетом Ландсбергским. Дерево среднерослое, вступает в плодоношение на шестой седьмой год, плодоносит ежегодно. Урожайность средняя. Плоды крупные, 150-200 граммов, слабоконические, желтовато зеленый с красным румянцем на половине плода. Мякоть белая, сочная, ароматная. Хорошего кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4-4,5 балла. Съемная зрелость наступает в октябре. Потребительская в середине декабря. Плоды хранятся до марта-апреля. Зимостойкость средняя. Поражаемость паршой средняя. Страница 73. Коричное новое. ранний зимний сорт внии садоводства имени Мичурина. Коричное полосатое, скрещено с Уэлси. В 1989 году районирован в Смоленской области. Дерево сильно рослое, с раскидистой кроны. Плоды 110 граммов, довольно выровненные, высокотоварные округло-конической формы. Окраска светло-желтая, с темными красными полосами. Мякоть бело-желтая, сочная, нежная, кисловато-сладкого вкуса, с ароматом. Дегустационная оценка 4-4,5 балла. Сорт медленно наращивает урожайность, склонен к периодичности плодоношения. Плоды хранятся до декабря. Сорт зимостойкий, устойчив к парше. Оранжевая. Сорт выведенный Черненко в Центральной генетической лаборатории имени Мичурина. Боровинка скрещена с Ренетом Семиренко. Дерево сильнорослое, широкоокруглой кроны, вступает в плодоношение на шестой-седьмой год. Плоды 130-150 г. Плоскокруглые, несколько скошенные, желтовато-зеленоватые с розовыми и красными штрихами и крапинками. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкая. Декастационная оценка 4,4-4,7 балла. Содержание в плодах сахара 10,6%. Кислот 0,6%. Плоды хранятся до марта. Урожайность средняя, поражаемость паршой средняя. Жигулевская. Осенне-зимний сорт Куйбышевской зональной опытной станции садоводства. Боровинка скрещена с Вагнером Призовым. В 1989 году районирован в Саратовской области. Дерево среднерослое, широкопирамидальной кроны Плоды 150-200 граммов. Плоско-округлые, золотисто-желтые, с карминово-красным румянцем. Мякоть сочная, средней плотности, кисло-сладкая, с приятным ароматом. Дегустационная оценка 4,5-4,8 балла. Сорт высокоурожайный. Плоды хранятся до декабря-января. Скороплодный, зимостойкий, устойчив к парше. Ренет Черненко. Ренет Кичунова. Зимний сорт ЦГЛ имени Мичурина. Сеянец сорта Ренет Пипиновый. В 1988 году районирован в Тульской области. 1989 году Горьковской. Дерево сильно рослое, с высокоовальной кроной. Плоды среднего размера, плоскоокруглые, соломенно-желтого цвета, без покровной окраски или со слабым красноватым румянцем. В плодах содержится витамина С до 24 мг процентов. Сорт высокоурожайный, Съемная зрелость плодов наступает в последней декаде сентября. Плоды хранятся до марта. Зимостойкость средняя, устойчив к парше. Особенности обрезки яблони. Впервые обрезка яблони проводится в районах достаточного увлажнения или в условиях орошения весной, через один год после посадки в сад в районах недостаточного увлажнения, весной после посадки. Через один год после первой послепосадочной обрезки приступает к ежегодной обрезке. Главной задачей обрезки в этот период, период роста, является формирование кроны. В садах на сильнорослых подвоях широко распространена разреженно-ярусная система формирования. Она заключается в ярусном и одиночном размещении скелетных ветвей, а также в возможности их различного размещения на стволе. При высоте штамба 50-70 см формирует крону из 5-6 ветвей первого порядка. Возможны варианты их размещения. В нижнем ярусе две ветви, в верхнем три одиночно. Два яруса из двух ветвей, две верхние одиночны. В нижнем ярусе три ветви, три верхние ветви одиночны. В нижнем ярусе три, во втором две ветви, две верхние ветви одиночны. Проводник удаляется над последней боковой ветвью. Страница 74. Здесь размещены два рисунка. Первый. Первое после посадочной обрезка яблони, второй. Последовательная обрезка яблони в период формирования. Страница 75. Целью обрезки яблони в период плодоношения является восстановление и поддержание интенсивности роста растения, а также уменьшение избыточного количества пунктов плодоношения. Этого достигают омолаживанием и детальной обрезкой. Омолаживающая обрезка – укорачивание многолетних ветвей до трех-пятилетних и более старых частей. Омолаживает все скелетные и полускелетные ветви. Реакция растений на обрезку сохраняется 3-4 года, постепенно ослабевая, после чего обрезку повторяют. При детальной обрезке дополнительно укорачивают обрастающие ветви. Смешанные плодоносные ветви длиной свыше 25 см до половины их длины у плодушек удаляют одну треть, одну вторую от ветвлений. Часть старых плодоносных веток в глубине кроны вырезают.